Часть первая. Утренний прилив. Жизнь, как миг, кратко, угрюма, тонет брик с пробитым трюмом. Но, но, как светел и прекрасен морелик. Последняя поэма кривоногого праведника, странствующего поэта из Абарата. Номер девятнадцатый. Выполнение письменной работы, которую мисс Шварца задала на дом классу, где училась Кэнди, на первый взгляд казалось делом совсем несложным. Каждый ученик должен был отыскать и изложить на нескольких листках бумаги десяток интересных фактов о городе, в котором все они жили. «Примечательные факты из истории Цептауна как раз то, что нужно», — сказала учительница. — но если ученики предпочтут собрать сведения о сегодняшней жизни города, это также будет весьма похвально. Последнее означало не что иное, как надоевшее до оскомины перечисление достижений современной Миннесоты в области птицеводства. Кэнди отнеслась к заданию добросовестно. Осмотрела все до единой полки в школьной библиотеке, пытаясь найти хоть что-нибудь маломальски интересное о родном городе. Итоги ее изысканий равнялись нулю. Круглому нулю. Дырки от бублика. На Нотон-стрит находилась городская библиотека, где книг было раз в десять больше, чем в школьной, и Кэнди отправилась туда. Снова обшарила все полки. Обнаружила несколько книжонок о Мини-Соте, в которых упоминался Цептаун, но где бы она ни смотрела, везде приводились одни и те же скучные цифры, повторявшиеся из книги в книгу. В Цептауне насчитывалось 36 793 жителя. Городок лидировал в штате по части производства куриного мяса. В одной из книг после упоминания о курах значилось «Более ничем не примечателен». «Изумительно», — подумала Кэнди. «Я живу в городе, который более ничем не примечателен». «Ладно, пусть это будет факт номер один. Значит, остается найти еще девять». Вернувшись домой, она пожаловалась маме. «Наш город самый скучный в стране. О нем и написать-то нечего, и я просто ума не приложу, как мне справиться с заданием мисс Шварц». Они разговаривали на кухне. Мелисса Квокенбуш, мама Кэнди, запекала в духовке большой кусок мяса. Кухонная дверь была прикрыта, чтобы отец Кэнди Билл, не дай бог, не проснулся. Напившись пива, он дремал перед телевизором, и мать Кэнди почитала за благо его не тревожить. Чем дольше он пребывал в своём бессознательном пьяном отупении, тем легче дышалось остальным членам семейства Квокенбуш, включая братьев Кэнди, Дона и Рики. Вслух говорить об этом избегали. Просто по молчаливому уговору папу старались не будить. Всем было привольнее жить на свете, когда Билл Квокенбуш храпел у телевизора. «Почему ты считаешь его таким уж скучным?» спросила милиса, натирая мясо толчёными приправами. «А ты выгляни в окошко», — пожала плечами Кэнди. Милиса не дала себе труда последовать совету дочери. Но лишь потому, что вид из окна был ею изучен куда лучше, чем хотелось бы. Сквозь потемневшее от кухонного чада стекло можно было разглядеть захламленный задний двор, лужайку с давно не стриженной травой, Пожелтевшие за те несколько дней, когда на городок в середине мая нежданно-негаданно накатила волна удушающей жары и надувной бассейн, купленный прошлым летом. Никто не потрудился вовремя освободить его от воздуха и убрать в кладовку, и теперь он валялся бесформенной грудой красно-белого пластика в дальнем углу дворика. За пришедшим в негодность бассейном высился сломанный в нескольких местах и заметно покосившийся забор. А за забором... «Соседний двор, в столь же плачевном состоянии. За ним я ещё один и еще, и так до самой границы городка, где начинались бескрайние поля». «Я знаю, чего тебе не хватает, чтобы написать свою работу», — сказала милиса поглядев на мясо сквозь стекло духовки. «Правда?» — спросила Кэнди. «И чего же мне не хватает, по-твоему?» Она подошла к холодильнику и достала бутылку содовой. «Тебе приспичило раскопать что-нибудь это этакое» фантастическая необъяснимая, тывеча со странностями не как все это тебе наверняка передалось от бабули фрэнсис у нее тоже была нездоровая тяга ко всему потустороннему страсть как любила ходить на похороны незнакомых людей вы думаешь что же кэнди а вот и нет истинная правда она обожала всякие штуки в таком духе а ты по этой части вся в нее уж по крайней мере точно не в меня и не в отца «Приятно, когда собственная мать от тебя открещивается, ничего не скажешь». «Ты же знаешь, я совсем не это имела в виду», — запротестовала Мелисса. Кэнди решила сменить тему. «Так ты не считаешь Цептаун таким уж скучным?» «На земле полно мест и похуже, поверь мне. У нашего городка, во всяком случае, есть хоть какая-то история». «О чем ты, мама? Если верить книгам, которые я просмотрела в двух библиотеках, истории у нас кот наплакал». «Знаешь, кто тебе сможет помочь?» «Кто?» «Норма Липник. Помнишь ее? Мы когда-то с ней вместе работали в гостинице «Древо отдохновения». «Смутно», — Кэнди пожала плечами. «В гостиницах чего только не происходит, а «Древо отдохновения» построено в...» «Ох, ничегошеньки-то я не помню. Спросишь у Нормы, она все тебе расскажет». «А, вспомнила!» Она ещё красилась под блондинку и вечно перебарщивала с помадой, да?» Мелиса взглянула на дочь с едва заметной улыбкой. «Только не вздумай ей об этом сказать. Я никогда бы себе такого не позволила». «Да ты просто не замечаешь, как у тебя с языка срывается все, что следовало бы держать при себе. Сколько раз бывало?» «Мама, я буду сама вежливость». «Смотри же, взвешивай каждое слово». Она дослужилась до помощника управляющего, и если ты поведешь себя с ней почтительно и сумеешь ее разговорить, уверена, она снабдит тебя такими интересными фактами, что учительница твоя, да и одноклассники тоже, только рты поразивают. «Например?» «Меня не спрашивай, спроси ее. она тебя наверняка помнит. Попроси рассказать о Генри Мраките». «А кто такой Генри Мракет? «Вот и спроси об этом у Нормы» твое домашнее задание тебе и выполнять. Не жалей ног, как настоящий сыщик, да и головой работой. Неужели там есть что расследовать? Еще как, ты будешь удивлена». Мелисса была права. Первым, что несказанно удивило Кэнди, оказалась сама Норма Липник, вернее, ее новый облик. Это была уже совсем не та размалёванная дамочка, какой Кэнди помнила ее по прошлым встречам взбитые в начос волосы, мини-юбка на грани приличия. За те 8 лет, что они не виделись, Норма перестала красить волосы, и теперь в них поблескивала естественная седина. Яркая помада и короткие юбки также остались в прошлом. Но стоило Кэнди назвать себя, как со старой маминой приятельницы мигом слетела профессиональная напускная сдержанность, и Норма Липник снова стала прежней жизнерадостной болтушкой. «Господи, Кэнди, как же ты выросла! Давненько мы с тобой не виделись, впрочем, и с твоей матерью тоже. Как у нее дела?» «Да вроде ничего. Ходят слухи, твоего отца выперли с работы, с птицефабрики. Слишком уж он к пиву неравнодушен. Ну так, во всяком случае, мне говорили. У Кэнди не было возможности подтвердить или опровергнуть это, потому что норма тут же зачистила. Если хочешь знать мое мнение, надо давать людям возможность справиться попробовать начать сначала, ведь в противном случае человеку выходит и незачем брать себя в руки, пытаться что-то изменить. Согласна? Не знаю. Кэнди было неловко говорить на такие темы. Ох, уже эти мне мужчины. Держись от них подальше, дорогая. Плохого в них куда больше, чем хорошего. Вот я, к примеру, третий раз замужем, но, думаю... И этот мой брак продержится еще от силы месяца-два. О, ну да ладно. Ты ведь пришла не для того, чтобы слушать мою болтовню. Чем я могу тебе помочь? Мне в школе дали задание насчет Цептауна. Это миссис Шварц всегда задает такое, что подошло бы, может, шестиклассникам, но нам... А вдобавок она меня терпеть не может. О, да плюнь ты на это, детка желающих превратить нашу жизнь в кошмар, всегда находится хоть отбавляй. Ты ведь скоро закончишь школу. И что потом? Уже решила? Поступишь работать на фабрику?» Кэнди, представив себе этакую жуть, внутренне содрогнулась. «Надеюсь, что нет. Мне от жизни хочется чего-то большего». «Но сама еще не знаешь, чего именно». Кэнди помотала головой. «Не тревожься, со временем решение придет само. Думаю, у тебя все получится. Ты ведь не собираешься навечно застрять в нашем городишке?» «Нет, конечно, ни в коем случае». «Ясненько. А пока что надо выполнить задание. И речь идет как раз о Цептауне». «Да, мама говорила, мне не мешало бы выяснить подробности кое-каких событий, которые произошли в гостинице». «Сказала, вы поймете, что она имела в виду?» «Вот как». Норма загадочно улыбнулась. Она велела мне спросить у вас насчет Генри... Мракета? Да-да, Генри Мракета. Бедняга Генри. А еще что-нибудь она говорила? К примеру, про номер 19. Нет, точно нет. Она назвала только имя. Так и быть, эту историю я тебе расскажу. Но сомневаюсь, что она придется по вкусу твоей, мисс Шварц. Почему? потому что она довольно мрачная, трагическая, можно сказать». Кэнди улыбнулась. «Ну, мама считает, что я со странностями, с нездоровой тягой ко всему мрачному, так что мне ваша история, наверное, очень даже понравится». «Со странностями, говоришь? Ну, значит, так тому и быть. Расскажу тебе все без утайки. Ты ведь, по не знаешь, что Цептаум прежде назывался «мракетом». «Правда?» Но почему же об этом не написано ни в одной из книг о Миннесоте? Ну, знаешь, как это частенько бывает, история-то истории рознь. Не все, что было в истории, остается в книгах. А Генри Мракет? А Генри Мракет как раз из той части истории, которая в книге «Путь заказан». Кэнди была заинтригована. Вспомнив мамин совет провести своего рода детективное расследование, она вытащила блокнот и записала. Мракит История, которой мы не знаем». «Значит, первоначально город назвали в честь Генри Мракета?» «Нет. В честь его деда. Уолиса Мракета». «А почему название переменили?» «По-моему, новое имя ему больше подходит. Разве нет?» цыплят в этом проклятом городишке куда больше, чем людей. Знаешь, мне кажется, что люди здесь куда больше думают и пекутся о цыплятах, чем друг о друге. Мой нынешний муж работает на птицефабрике. Ты представляешь, о чем он говорит с друзьями, когда бывает дома? О цыплятах? О цыплятах, курах, яйцах и снова о проклятущих цыплятах. Норма взглянула на часы. Боюсь, мне сегодня не успеть показать тебе номер 19. К нам в гостиницу вот-вот должна вселиться целая толпа народу. Не могла бы ты зайти как-нибудь в другой день. Мне завтра сдавать работу. Ох, уже уже-то молодежь. Вечно вы все откладываете на потом, а спохватываетесь только в самый последний момент. Ладно уж, постараемся управиться побыстрее. Но тебе придется записывать все на ходу. Мне некогда будет повторять и пускаться в объяснение, понятно? «Я готова», сказала Кэнди. Норма вынула из кармана универсальный ключ. «Линда», обратилась она к женщине, сидевшей за конторкой, «я буду в номере девятнадцатом». Женщина нахмурилась. «Правда? Зачем бы это?» Норма оставила этот вопрос без ответа. «Вернусь минут через десять». Она повела Кэнди прочь от стойки дежурного администратора на ходу поясняя. «Мы сейчас находимся в новом крыле гостиницы. Оно было построено в 1964 году. Но вот мы проходим сквозь эти двери». Она толкнула одну из широких дубовых створок и следом за Кэнди скользнула в коридор. «И попадаем в старый корпус». В те времена, когда он был единственным, гостиница звалась «Морской прилив». Только не спрашивай, почему лично я понятия не имею. Кэнди и без объяснений нормы не могла не заметить, насколько в старом корпусе все выглядело иначе, чем в новом крыле. Коридоры были темнее и уже, потолки ниже, повсюду витал отвратительный запах дряхлости, будто кто-то позабыл выключить газовую горелку. Мы селим постояльцы в старом корпусе только когда в новом все места заняты. — говорила Норма. Такой наплыв бывает разве что во время проведения конференции куроводов. Однако мы все равно стараемся всех разместить так, чтобы номер 19 остался свободен. Но почему? Как тебе сказать? Не стану утверждать, что там в взаправду водятся привидения. Хотя всякое поговаривают. Лично я попросту не верю во всю эту чепуху о жизни после смерти. У человека только одна жизнь, и надо взять от нее все, что можно» а вот моя сестра, та в монахи не постриглась в прошлом году, представляешь? Не иначе как метит в святые». Они прошли в конец коридора к лестничной площадке. Узкую лестницу освещала одна единственная лампочка, однако даже в тусклом желтоватом свете трудно было не заметить трещины на потолке, выкрашенном масляной краской и выцветшей обои. Кэнди чуть было не брякнула, мол, неудивительно, что администрация гостиницы старается не селить постояльцев в эту часть здания, но очень вовремя вспомнила, как мать советовала ей придержать язычок. Они поднимались по скрипучим ступенькам. Ступеньки были высокими и крутыми. «Пора бросать курить», — отдувая сказала Норма. «Надо же, совсем из сил выбилась На верхней площадке было всего две двери. Одна вела в номер 17, другая в 19 Норма протянула Кэнди универсальный ключ. Самое поди хочется отпереть. Еще бы. Кэнди взяла ключ и сунула его в замочную скважину. Замок заедает немного. Ты ключик, подергай легонько, влево, вправо. Кэнди так и сделала. Пришлось немного повозиться, но замок все же поддался. Раздался щелчок. И скрипучая дверь номера 19 отворилась.